Глава 49. Чтобы выглядеть больным, от меня не требовалось большого актерского мастерства. Я по-прежнему был покрыт болячками на болячках и синяками на синяках, причем последние начинали отливать всеми цветами радуги. Мне ни разу за прошедшую эпоху не попадалась в руки бритва. и Я до сих пор не переставал надеяться, что Тинни вернется и как следует вымоет меня в ванне. Меня знобило и трясло. Я немного поспал, что мне и было нужно. Слишком много времени я потратил впустую, вместо того, чтобы спать. Меня разбудила Тинни. «О, черт!» «Спасибо тебе большое!» Обиделась она. «Я, пожалуй, пойду домой». «Я не хотел. Ты пришла, потому что услышала, что я умираю?» «Тебе сказал кто-то из стражи?» «Да. Откуда ты знаешь?» Они знали, что она уже бывала здесь. Они ведь провожали ее от моего дома. Разумеется, первым делом отправились к ней. «И ты сказала им, что со мной все в порядке, потому что покойник поддерживает мое дыхание?» «Ой-ой, я, кажется, сглупила». «Да, мы хотели выудить Тупо явиться сюда собственной персоной. На этот раз полковник оказался для нас слишком сообразительным». «Может быть, туб знал что-то?» Что ему очень хотелось оставить при себе? Скорее всего, нет. Просто он не любит, когда его набитый секретами мозг открывают на всеобщее обозрение. Мое дыхание оказалось почти естественным. Однако мысли о Тинни и о Ванне с губкой вернули меня к осознанию печального факта, что мне не удается воплотить эту фантазию в жизнь в какое-либо обозримое время. «Нет, ну что за жестокая жизнь?» «Дин сказал, что ты в плохом настроении, и ты слишком мало пьешь. Воды я имею в виду». «Бог мой! А ведь она права. Мне сразу же захотелось пить». Я выбрался из постели и пошатнулся, почувствовав головокружение. «Ох!» «Ты в порядке?» «Голова кружится. Ты еще и дрожишь. Может, это на тебя покойник действует?» «Да. Он в последнее время довольно заразен». Я сел на кровать. Тинни была права насчет дрожи. Головокружение не проходило. Может быть, лучше ты сходишь, попросишь Дина или Синж принести мне воды. Головокружение не только не прекращалось. Оно становилось все хуже. То же самое относилось к ознобу. Я почувствовал, как покойник озабоченно прощупывает меня. Дин принес воды, и я высосал целую пинту, не переводя дыхание. «Ты вовсе не должен на самом деле становиться больным!» «Уверяю, этого не было в моем гениальном замысле!» «Да у тебя лихорадка!» — воскликнула тини Я рухнул на кровать. «Наверное, все пройдет само!» Вошел Дин, пригласивший сам себя. Он казался разочарованным, что не поймал нас в разгаре веселья. «Я принес кувшин пива!» «Возможно, вам полегчает, если пропустите глоточек». Я ответил ему самым непроницаемым лицом, какое только мог изобразить, балансируя на грани потери сознания. Я заглотил в себя столько ячменного супчика, сколько смог удержать. Он же был мне прописан. После этого я действительно вырубился, дрожжа с головы до ног, в ярости от того, что это случилось именно со мной и именно сейчас. Сквозь муть в голове, Я слышал, как Дин высказывает предположение, что я мог подцепить болезнь той ночью, которую провел под дождем. Когда муть немного улеглась, я попытался привлечь внимание покойника, потому что причиной снова могли быть эти треклятые металлические псы. «Шакалы!» Я очнулся с легкой головной болью и тяжелым кашлем, прочно угнездившимся в моем левом легком. Тинни материализовалась передо мной, прежде чем я успел до конца сесть на постели. «Смотри-ка, совсем по-домашнему!» — проворчал я. У Тинни были свои мысли по этому поводу. Она не разделяла мою точку зрения. «На, выпей!» — поднесла мне она горячую дымящуюся кружку с чем-то еще более вонючим, чем болотная вода вековой выдержки. «А там есть такие маленькие извивающиеся зверюшки!» «Дин забыл их добавить. Надо будет сходить купить немного. А пока начни с того, что есть». Я взял кружку, задержал дыхание и проглотил содержимое одним длинным глотком, одновременно борясь с кашлем. Я не так уж часто болею. Когда это происходит, Дин обычно тут же наколдовывает какое-нибудь эффективное лекарство. тени не стала уходить. Она вела себя как строгая мамаша — заставляющая упрямого отпрыска съесть брюквенный пирог до последней крошки. Похоже, эта отрава в купе с шакалами окончательно меня добила. «Когда соберешься с силами, сойди вниз», — улыбнулась Тинни, не слушая меня. «Дин приготовил тебе паровую баню». «Паровую баню?» Меня не заставляли дышать паром и пить травки с тех пор, как я был ребенком. Похоже, кто-то считал, что я нахожусь на грани пневмонии. «Зачем? Сегодня утром я был...» Местейт утихомирила меня сердитым взглядом. «Сегодня утром было совсем в другом мире. Ты заболел очень быстро и очень серьезно». На этот раз, встав с постели, я не плюхнулся обратно. Однако мир завертелся вокруг меня на оси. У меня возникли проблемы. Такого рода, какие бывают, когда роскошная рыжеволосая красотка подсовывает тебе под руку плечо прижимается к тебе и тянет вверх, делая вид, что помогает, хотя на самом деле измывается над тобой без капли стыда. У меня не было больших трудностей с дыханием, пока ти не помогала мне. Совсем наоборот. «Похоже, худшее уже позади, и это означает, что ты вернешься к своему прежнему неприглядному «я», прежде чем мы успеем подготовить себя к этому». «Надеюсь, что так, весельчак. Хорошо бы до того, как вот это успеет сбежать». Наградой мне был острый локоток в моем боку. В больном боку. «Полегче, женщина! Что ты имеешь против комплиментов? Может быть, то, что они искусственные? В них нет искренности? У меня сейчас мозги не очень хорошо варят. Как там говорится, что-то острее жабьего клыка? Жало гадюки». Тебе это должно быть хорошо известно, потому что показываешь его каждый раз, когда кто-нибудь с тобой не соглашается. Разве это можно не соглашаться со мной? Я же такой умный. Мне пришлось сесть на кровать, а потом и лечь. Я исчерпал себя. Выпей воды. Ты какая-то нервная. Что с тобой? Я не выспалась. Передо мной замаячило смутное подозрение. Я спросил, прежде чем подумал. Сколько ты пробыла здесь? Пятнадцать часов. Это кое-что объясняло. Да, похоже, я отключился как следует. Тебе крупно повезло, что покойник не спит, и не только из-за дыхания. А что? Ты так разозлил меня, что я чуть не убила тебя прошлой ночью. Ты пытался помереть у меня на руках. Эм, ладно. Похоже, это был один из тех случаев, когда все, что бы я не сказал, было неверным. Даже молчание не помогло бы. Но молчание принесло бы мне меньше шишек и синяков. Ты, наверное, не сможешь подняться. Нам надо вымыть тебя и сменить постель. Болеть — это кошмар. Надо же такому случиться посреди всего. Сколько мы уже потеряли? Два дня или больше? Из-за твоей болезни ничего не было потеряно. Ничего существенного не происходило. Тинни тоже услышала это. «Снова идет снег», — пояснила она. «Так странно. Его нападало уже на ползимы, а она по-настоящему еще и не должна была начаться. Мне принесли еще воды. Дин не брюзжал по своему обыкновению, что означало, что я действительно побывал на самом краю. Я отхлебнул немного и сказал, «Ужасно хочется есть» но чувствую, что меня не ждет ничего лучше, чем куриный супчик. И будьте благодарны, что вам дают хотя бы это. Эй, старые кости, что это было? То зелье или что-то другое? Ты должен сказать спасибо за свое положение мистеру Уайту, если не тому человеку по имени Колда. Предполагаемое противоядие, судя по всему, оказалось еще одним ядом. Учитель. Ну, конечно. Парень, который влез во все эти неприятности, чтобы поквитаться за паука Уэбба и оригинала Пипу, несомненно, захотел расправиться и со мной. Погоди-ка, а почему ты меня не предупредил? Если учитель пытался отравить меня, разве ты не должен был увидеть это у него в голове? Очевидно. Уайт в это время не имел сознательного намерения совершить убийство. Дин принес предсказанный мною куриный суп. Только вот в нем не было ничего, кроме бульона. Все существенное оказалось тщательно выловлено из жидкости. Бульон был густым и теплым, а я умирал от голода. Я глотал его, пока не почувствовал, что сейчас лопну. Прошло несколько минут. Наконец я объявил. «Я начинаю чувствовать себя человеком!» Пауза. «Ну?» «Кто-нибудь собирается ловить меня на слове?» «Никто не в настроении, горит Последние пятнадцать часов были совершенным кошмаром. «Там внизу все готово, Дин!» «Котел кипит, вода горячая. Ванна на месте. Сейчас найду что-нибудь, чтобы вытереть его, и можно начинать». «Давай, здоровяк, шевели булками». Поторопила меня тини «Пора принимать ванну». Я встал с посторонней помощью окружающий мир не был стабилен но уже не так угрожающе качался как тогда когда я спотыкаясь брел по стране кошмарных грез я почувствовал себя еще лучше когда мы дошли до кухни воздух там был густым от пара глаза слезились от запаха трав а жар был всепоглощающим дин притащил сюда из кладовой большой медный таз для стирки еще два поменьше грелись на плите увидев это я сказал «Ну уж теперь-то из меня выварится парочка демонов!» «Если бы...» — фыркнули Тинни и Дин одновременно. «Если бы!» «Скорее всего, кризис миновал, Гарит. Но нам нужно удостовериться. В целом, ты уже дышишь сам по себе. Кроме того, Дин и Мисс Тейт желали бы, чтобы твой персональный аромат стал несколько менее пикантным». У меня не было сил, чтобы почувствовать себя уязвленным. «Руки над головой!» — рявкнула тини снимая эти грязные тряпки!» Среди жара и пара я уловил несколько ноток того, от чего остальные, очевидно, страдали все это время. Неудивительно, что синж с ее замечательным носом нигде не было видно. Эта травяная баня была сущим мучением.